Счастливая старость. Абхазская сказка. Жил некий крестьянин по имени Толбей. Он имел жену и двух сыновей. У ворот его двора лежал большой камень. Каждый раз, когда он проходил мимо камня, он слышал один и тот же вопрос: "Эй, хозяин, чего ты желаешь? Счастливую молодость или счастливую старость?" Долго он думал, как ответить на этот загадочный вопрос. Раз он пошёл к одному мудрому старцу, который жил в том же селе, и сказал ему: "Каждый раз, проходя мимо камня у ворот, я слышу один и тот же вопрос: "Чего желаешь: счастливую молодость или счастливую старость?" Я долго думал об этом, но не знаю, что сказать". Старик ответил: "Попроси у него счастливую старость, какова бы ни была молодость". Когда крестьянин появился у камня, он вновь услышал: Эй, хозяин, чего желаешь? Счастливой молодости или счастливой старости? Какова бы ни была моя молодость, пусть моя старость будет счастливой, сказал бедный крестьянин. Вскоре одно несчастье за другим обрушились на толбе. Умерли мать и отец, скот погиб от болезни, а затем молния сожгла дом. Супруги едва спаслись и успели вытащить детей. Всё имущество сгорело. Талбей не знал, что ему делать, где преклонить голову. Ничего другого не оставалось ему, как искать работу, чтобы прокормить себя и семью. Взял он жену, детей и поплёлся куда глаза глядят. Ходил он, спрашивал о работе, но всё было напрасно. И вот однажды он встретил каких-то молодых людей. Они стали присматриваться к красивой жене Талбея, но вдруг схватили её и увезли с собой. Убитый горем Талбей двинулся дальше с детьми. Дошёл он до реки, разыскал брод, одного ребёнка оставил под деревом, а второго перенёс на другой берег. Затем он вернулся и взял оставленного ребёнка. Но когда дошёл до середины реки, увидел, как на ребёнка, которого он успел перенести раньше, накинулся волк, схватил его и унёс. "Горе мне!" воскликнул толбей и бросился в догонку за хищником, но тут у него из рук выскользнул второй ребёнок, и быстрое течение реки тотчас же унесло его. Потемнело в глазах у Толбея. С трудом выйдя на берег, он ничком упал на землю и разрыдался. В это время к реке подъехал всадник. Он соскочил с коня, подбежал к Толбею и участливо спросил: "Что с тобой? Что случилось?" Придя в себя, Толбей рассказал ему обо всех неудачах и о только что испытанном горе. "Да, плохи твои дела", согласился всадник. "Но всё-таки нельзя падать духом. Это недостойно мужчины". Судьба ещё может повернуться к тебе лицом. Ободрив Толбея, он вскочил на коня и ускакал. Толбей с усилием встал и пошёл по дороге. Вскоре он пришёл в город, где нанялся к купцу убирать лавку. Толбей был грамотен, но скрыл это от хозяина, а тот ни о чём не спросил. Как-то раз приказчик, работавший в лавке у купца, ошибся в счёте. Толбей заметил просчёт и сказал об этом хозяину. Купец проверил, убедился, что приказчик ошибся, Прогнал нерадивого продавца, а на его место поставил Толбея. Прошло некоторое время. Купец стал проверять доход своих лавок, которых у него было немало. Оказалось, что все лавки были в убытке, и только лавка, где торговал Толбей, дала большую прибыль. Он хорошо торгует, сказал купец и повысил Толбея в должности. Пришёл срок купцу снова проверять свои лавки, и опять у Толбея была большая прибыль. Догадался купец, что Толбей грамотен и вместе с тем честен. Почувствовав к нему доверие, купец сделал его управляющим над всеми своими лавками. У того купца не было детей. Привыкнув к Толбею, он усыновил его. Толбей сделался владельцем половины всего имущества купца, но это его не утешало. Пережитое горе было сильнее. Как раз в это время умер царь той страны. Перед смертью он созвал друзей, военачальников и высших чиновников, чтобы сообщить им свою последнюю волю. После моей смерти, сказал царь, соберите весь народ и выпустите трёх моих ручных голубей. Они выберут того, кто сможет царствовать после меня. Один из голубей опустится ему на голову, другие на плечи. Когда царь умер, его друзья повестили народ о том, чтобы все пришли на дворцовую площадь для избрания нового царя. В назначенное время народ собрался, но Толбей не пришёл. Хватит там и без меня людей, сказал он. Вот весь народ собрался на площади, и друзья умершего царя выпустили из царской голубятни трёх птиц. Голуби стали кружить над толпой, летали долго, но никого не выбрали и вернулись в голубятню. Тогда друзья умершего царя решили: пусть снова соберутся люди, но на этот раз все до единого чтобы дома не осталось ни один человек способный поднять палку. Купец, который был на сборе, ещё решил, что в следующий раз он возьмёт с собой и приёмного сына. Когда настал назначенный день, он сказал Толбею: "На этот раз ты пойдёшь со мной, увидишь, как будут исполнять волю покойного царя". Толбей стал возражать: "Кое как я стал лавочником, о чём мне ещё думать?" Купец настоял на своём, и Толбей пошёл с ним на площадь. Опять выпустили голубей. Они покружились над толпой, и вдруг один из них сел на голову Толбея, а два других на плечи. Толпа подняла Толбея на руки. Его возвели на царский престол, и он стал править страной мудро и заботливо. В том же городе жила женщина, которая постоянно плакала и грустила. Однажды её родственники пошли к царю, просили его помочь их горю и как-нибудь облегчить скорбь женщины. Приведите её ко мне. сказал толбей. Родственники ей сообщили, что царь зовёт её, но она не пошла. Родственники женщины вернулись к царю и сообщили, что она не хочет идти. Царь послал за ней трёх воинов и велел, чтобы они привели её. Женщина отказалась явиться к царю. Воины решили забрать её насильно, но за неё заступились соседи. Эта женщина перенесла много горя, она очень несчастна, от того и горюет. Не троньте её, а то сердце её не выдержит. Когда старший воин сказал: "Пусть она расскажет нам о своих бедах, а мы передадим её жалобы царю. Ему виднее, как ей помочь и стоит ли она этого". После её рассказа два воина, на глазах которых выступили слёзы, бросились к ней и стали её обнимать. В это время вернулся муж этой женщины. Он увидел, что его жену обнимают и целуют какие-то молодые воины. Возмущённый их поступком, но опасаясь столкновения с вооружёнными людьми, он поспешил к царю с жалобой. Тот послал свою стражу, приказав привести женщину и провенивших всё воинов. Когда все явились, царь сказал женщине: "Говорили, что ты всё время горюешь, а оказывается, ты вздумала обниматься с молодыми людьми". "Я горевала потому, что несчастье шло до сегодняшнего дня по моим пятам", ответила женщина. "А юноши обнимали меня, узнав, что я их родная мать". Тут толбей узнал в измождённой женщине свою жену. велил отвезти её во дворец, а юношай попросил рассказать, как сложилась их жизнь. Мы были ещё малышами, сказал старший брат. Когда сгорел наш дом, и мы оба вместе с отцом и матерью шли куда-то по дороге, вдруг на нас напали какие-то люди, похитили мать, обидели отца. Оскорблённые, несчастные, мы дошли до реки. Отец, найдя брод, перенёс меня на другой берег, но когда он пошёл за младшим братом и дошёл до середины реки, подбежал волк, схватил меня и стал убегать. Увидев это, отец бросился спасать меня, но споткнулся, выронил из рук моего брата, и того унесла река. Волка же, на моё счастье, увидел пастух. Медким выстрелом он убил волка и спас мою жизнь. Пастух взял меня к себе и воспитал. Когда я вырос, меня приняли в царское войско, и я попал в один отряд с братом. Младшего брата течение реки вынесло к стаду гусей, которое принадлежало мельнику. Брат успел ухватиться за одного из гусей, а остальные забили крыльями и подняли гогот. Прибежал мельник, спас брата и оставил в своей семье. Потом, как я уже говорил, произошла наша встреча. Мы сдружились, а когда рассказали друг другу о том, что нам пришлось испытать, то узнали, что мы братья. Взволнованный и растроганный Толбей тут же рассказал народу обо всём, что сам испытал. Вот как досталась Толбею и его жене счастливая старость. Покуда я не поеду и не увижу своими глазами, как живут да поживают Толбей и его семья, Пусть ни у кого из вас не заболет ни сердце, ни голова.